Улица Жиду. Дело о пирожках с капустой. Нет, н у в самом деле не может же с о л и в а н о в и ч думать, будто мы ходим к нему только ради пирожков с капустой. Вздыхает Каролина. Может, ухмыляется Еже. с о л и в а н о в и ч вообще все может. Такой уж он у нас всемогущий.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 При этом с о л и в а н о в и ч самый настоящий рассеянный профессор из анекдотов, способный не только прийти на работу в разных ботинках с хозяйственной кошелькой вместо портфеля, но и отправившись по утру на конференцию в Каунас, вечером улететь в Лондон рейсом из Риги, ни копейки не потратив на билет. Но как? Нет ответа, вернее, есть классический ответ с а л и в а н о ч а "Ну потом я задумался и делайте, что хотите." мы, то есть Каролина, Еже и я, любимые ученики с о л и в а н о ч а потому что у него все ученики любимые. Причем вряд ли он отличает текущих от бывших. Во всяком случае, время от времени с о л и в а н о ч не назойливо интересуется, как продвигается курсовая е ж и та самая, которая давным-давно легла в фундамент его диссертации.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 Это самые вкусные в мире пирожки с капустой. Мы не знаем, в чем тут секрет. То ли тесто для них замешивают на утренней росе, то ли добавляют в начинку с к а з о ч н у ю травку вкусночиху, то ли пекут в печке сложенной из кирпичей и списанных подходящими к случаю каббалистическими заклинаниями. Волшебная травка вкусночиха. В других переводах чихай на здоровье, чихай трава. Упоминается в сказке В. Гауфа «Карлик нос». Но факт остается фактом: таких прекрасных пирожков с капустой нет нигде во вселенной, кроме, конечно, пекарни, в которой их покупает с е л и в а н о в и ч А мы никак не можем ее отыскать. В этом, собственно, и дело. Примерно раз в месяц мы ходим навещать с е л и в а н о в и ч а втроем, потому что остальные наши однокурсники давным-давно разъехались по разным городам и странам.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 Отправляясь туда из дома, с о л и в а н о в и ч спускается с холма по длинной улице с четырьмя именами. Сперва Йонас а б а с а н а в и ч у с а после пересечения Спилемо, Траку, за бульваром Вокичу до д м и н и к о н о Еще ниже Швенто Йона. Впрочем, до Святого Иоанна с о л и в а н о в и ч не доходит. С Доминиконо он сворачивает направо на Стиклю, а на углу возле кулинарии, где мы сейчас сидим, еще раз направо. Что может быть проще?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 Ясно, что сегодня пирожков нам не видать как собственных ушей. Давайте рассуждать логически. Снова говорит е ж и У нас, с к а р о л и н о й никаких возражений. Рассуждать логически мы любим почти так же, как пирожки с капустой. Во-первых, пирожки существуют. е ж и с важным видом загибает один палец. Мы все не раз их ели. п о т р я с а ю щ е Холмс. Ухмыляюсь я и тут же прикусываю язык, пока эти двое не испепелили меня укоризненными взглядами. Если пирожки существуют, значит где-то их пекут, продолжает е ж и Причем за пределами с о л и в а н ы ч е в о й кухни. Алена вне подозрений, сам с о л и в а н ы ч тоже. Мы все знаем их не первый год. Алена жена с а л и в а н ы ч а почти наша ровесница, выглядит еще моложе.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 п р о с л е д и т ь за Селивано чем будет несложно. Он же не то, что нас бредущих следом, а всадников Апокалипсиса не заметит, пока бледный конь на д г у не наступит. Да и тогда не факт. Мы с Каролиной п о н и м а ю щ е переглядываемся. Похоже, мы сейчас думаем об одном и том же, что, во-первых, глупо устраивать какую-то нелепую слежку, когда можно просто попросить Селиваноча взять нас с собой в пекарню. Он не откажет. Возможно, посмеется над нашей неспособностью пройти по начерченному на бумажке маршруту. Но что, что, а его добродушные насмешки мы определенно переживем. А, во-вторых, мы думаем, что договориться с с о л и в а н о ч е м о совместном походе в пекарню любой дурак может. А вот тайно за ним проследить – это же настоящее приключение. Мы все трое уже давным-давно до изумления взрослые люди.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 Да я бы и сама почитала, но Бог с ним. Главное, что теперь можно еще раз в это поиграть. Какой же ты молодец, что предложил. Да, я молодец. Самодовольно подтверждает е ж и Приятно на склоне лет получить признание, хотя бы в узком кругу ценителей. Смотри, д о прыгаешься. С напускной суровостью говорю я. Сейчас возьму у тебя автограф. Чувствую, я уже на грани. Ни в чем себе не отказывай, смеется еже, достает из кармана о г р ы з о карандаша к языке, подбирает с пола им же сброшенную салфетку, старательно большими буквами, как в детском саду учили, пишет там свое имя. Результат протягивает мне. Каролина возвращает нас с неба на землю. «Ну, слушайте, а как мы узнаем, когда с о л и в а н о в и ч пойдет за пирожками? Да очень просто, пожимает плечами еже.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 А потом уеду до самого Рождества. В субботу, да, пожалуй, кивает Каролина. Отлично, тогда я звоню с а л и в а н и ч у Объявляет е ж и и достает из кармана телефон. Вышел, говорит е ж и Мать е р Божья, я наконец-то вышел. Я уже не верил, сто раз себя проклял за эту дурацкую идею. В июле надо устраивать слежку. В июле, не в декабре. Мы с Каролиной яростно киваем.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 Нас, конечно, терзали опасения, что с о л и в а н о в и ч выкинет какой-нибудь финт, к примеру, заночует не дома или чего доброго впервые в жизни выскочит не ни светне ни заря на какую-нибудь нелепую оздоровительную пробежку, а потом загуляет до самого вечера, так и не переодевшись. С него останется. Это же с о л и в а н о в и ч Горестно вздыхала Каролина, и мы с еже целиком разделяли ее тревогу.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 Это отличная новость, потому что пока тусклого оранжевого с в е т а не многочисленных фонарей вполне достаточно, чтобы видеть лица друг друга. Но отличиться л и в а н ы и ч а от других таких же невысоких плотных прохожих в мешковатых темных куртках не так просто, как нам казалось. Но ну ладно, спасибо за шапку, как нибудь справимся. И мы справляемся.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 Призывать-то оно призывает, но когда это подобные пустяки останавливали Селиваноча, который, как всегда, о чем-то задумался на ходу, а значит п р д е т не разбирая дороги, и пусть весь мир как-нибудь сам выкручивается, придумывает, как нашему рассеянному гению уцелеть.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 н и троллейбусов с автобусами, которых здесь вообще-то не меньше десятка разных маршрутов. Ничего, вот мы увы не такие везучие. Одновременно с нами у перехода оказываются целых два троллейбуса, один за другим, а немедленно и торжественно поворачивают с б а с а н а в и ч у с а на Пилюмо, игнорируя наши робкие попытки воспользоваться своим законным пешеходным правом перейти улицу на уже загоревшийся зеленый. Ничего не поделаешь, приходится ждать.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 Ты права, улыбается он. т о т о мне так уютно от этого дурацкого бледного света, а мне, кстати, наоборот, не уютно. Не знаю почему. Наверное, все-таки из-за витрин.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 А потом включается блеющий голос. Ну почему, почему, почему? Был светофор зеленый. Песня э Р. Паульса на стихи Н. Зиновьева «Зеленый свет» была популярна в СССР в исполнении певца Валерия Леонтьева в середине в о с м д е с я т ы х годов прошлого столетия. Удар ниже пояса. Так нельзя. Валерий Леонтьев потрясенно констатирует е ж и Мать Божья.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 Вот скажите на милость, куда они все подевались эти жизнерадостные толпы праздных субботних гуляк? Несколько человек вдалеке, старушка на лавке, влюбленная пара на другой, и это все? Быть того не может. Но так и есть, а вывесок нет. И еще эти чертовы бледно-желтые фонари. Надо же, Волга, говорит е ж и пока мы пересекаем бульвар, стараясь не отставать от мелькающих впереди белой шапки. Что, Волга? Рассерено переспрашивает Каролина. Такси, в смысле, марка машины? В СССР все такси были в о л г и помните? Я думал, сейчас таких уже нет. В некоторых фирмах водители на своих машинах работают, говорит Каролина. В шестерках точно. Не знаю, где еще. Речь о дешевых вильнюсских такси, которые можно заказать по телефону два шесть шесть шесть шесть шесть шесть. Так что вполне может быть Волга. Почему нет?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 что я еще какое-то время молчу, не отрываю глаз от белеющей впереди шапки с о л и в а н ы ч а уговариваю себя, что у нас все в порядке, и мне это почти удается, но тут е ж и тянет меня за рукав. Смотрите, а тут оказывается до сих пор таблички не поменяли, вместо Доминикону все еще Югареллио. Улица Доминикону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 Мне и не надо ничего говорить, потому что Каролина берет меня за руку, и еже, она тоже берет за руку и ускоряет шаг. Мы едва за ней успеваем, сворачиваем на с т е к л ю вслед за с е л и в а н о и ч е м Вот он, совсем рядом. Только бы не обернулся сейчас. Не надо ему оборачиваться, я точно знаю. Но Селиваноч, слава богу, в своем репертуаре.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 Думаю, что все равно лучше бы нам не отставать от Селиваныча, и руки не надо пока разнимать. Но это можно не говорить. Ребята и сами так думают. Уже в самом конце пути, на улице Басановичуса, возле витрины с английскими башмаками, Каролина шмыгает носом, я покрепче сжимаю ее руку, и е же, наверное, тоже с ж и м а е т Не знаю, но точно знаю, что мы не станем спрашивать, почему она плачет. Мы и сами почти готовы заплакать от облегчения, глядя на тупоносые разноцветные башмаки, которыми в этой лавке торгуют лет шесть, максимум семь. Ее в середине в о с м д е с я т ы х прошлого века совершенно точно не было, а значит, все в порядке. Мы снова на своем месте. Здесь, точнее, сейчас дело о пирожках с капустой закрыто. И нет, мы не хотим об этом поговорить.